Глава шестая. Павел Сергеевич Дербитев скончался в четыре часа дня во сне, сидя в кресле через неделю после воленого приезда в Москву. Покойника обнаружила тетушка Чегринцева, зашедшая попрощаться с ним. Отработав свой день, собиралась ехать домой. Вместе с Татьяной они облачили его в парадный черный костюм. Потом Татьяна обзвонила близких. Воля приехал немедленно, профессор лежал на кровати на гладкой доске, лицо заострилось и было на удивление красиво в своем спокойном величии. Ни надменности, ни гримасы боли, умер он, вероятно, мгновенно. Оставшуюся часть дня связывались со всеми, кого можно было застать, принимали врача из неотложки, договаривались, дозвонились в Америку, Ольга и Ларри обязались не опоздать к похоронам, Была определенная надежда, что успеют в три положенных дня. Вечером, собравшись на кухне, приступили, наконец, к главному. По счету денег выработки стратегии расписали по пунктам, кто за что отвечает. Денег, понятно, требовалось много. Княжнин тут же предложил помочь, причем сделал это тактично, не настаивал. Но Татьяна уверенно и жестко заявила, что деньги у нее есть. Вообще, княжнин вел себя тихо, подчинялся чегринцевским указаниям. В воле, как единственному мужчине в семье, выпало распоряжаться. Подавленные и опустошенные сидели долго. Пора было расходиться, тетушка, оставшаяся ночевать, и Татьяна буквально падали с ног, но никто не решился первым встать и откланяться. Арестов притулился на табуретке, без конца курил, взгляд его остекленел, Татьяна, наоборот, говорила без умолку который раз перечитывала список дел. Закупок не могла остановиться. Снотворное, принятое по настоянию тетушки, ее не брало. Наконец она отложила лист, встала, все задвигали стульями. «Подождите, еще одно важное дело!» Она вышла и вернулась, неся на ладони сапфировый перстень. «Воля, ты завтра продай его своему ювелиру!» «Таня!» Павел Сергеевич был бы очень недоволен, начал воля. «Нет, я имею право, и я настаиваю». Она задумалась, словно искала решение, и, найдя его, твердо сказала. «Ты поедешь с Сергеем, надеюсь у него рука не дрогнет». «Не в этом дело, рука и у меня не дрогнет». «Погодите», — властно оборвала Екатерина Дмитриевна. «Посмотри на меня, Таня. Ты серьезно решилась?» да «Перстень принадлежит папе, пусть ему и послужит!» Она выдержала взгляд, в глазах блеснула гневная слезинка. «Хорошо», — подвела итог тетушка. «Тогда до завтра». «Найди этого скупщика», — презрительно подчеркнула голосом это слово. «И действуйте», — произнесла, обращаясь к одному Воле. «Пойдем, Танюша, надо поспать». «Воля, надеюсь...» «Вы не обижаетесь», — сказал ему в лифте княжнин, «для меня все совершенно неожиданно получилось». «Нет, конечно, нет. Созвонимся утром». «Окей», — княжнин энергично пожал ему руку, воля забрал с собой Арестова, тот благодарно кивнул, за всю дорогу не вымолвил ни слова, разделся, как робот лег на диванчик и тут же уснул. Ювелир ответил лишь утром, узнал, радостно поприветствовал, пригласил к десяти. В десять были на месте. Перед самым домом княжнин вдруг взял Волю за локоть. «Пожалуйста, Володя, я имею некоторый опыт в подобных сделках, доверьте мне поучаствовать». «Конечно», — чигринцев пожал плечами. «Тогда так, ни в коем случае не называйте цену сами. Никак не реагируйте на предложение, слушайте, молчите. Пускай больше говорит он, я знаю, как это бывает». «Хорошо», — кивнул Воля. «Кажется, у княжнина имелся план, тут он ему доверял». Николай егорович открыл дверь, поклонился, мягко пожал воле руку. «Рад проходить, проходите», проходите — он слегка постранился. «С вами, Владимир, мы знакомы, а господин...» «Сергей Княжнин», — тот бодро протянул руку. «Очень приятно», — ювелироценивающе посмотрел на него. «Вы что же, из каких княжниных будете? Фамилия, признаться, всякая, да с... всякая бывала фамилия. Из самых простецких», — Сергей отвел взгляд, — признавая тем самым, что проиграл первый раунд. «Простите, я к слову. Вот с Владимиром мы прошлый раз судачили насчет Чегринцевых. Я после специально поинтересовался». «Николай егорович Дока и в генеалогии», — заметил Воля. «Да, знаете», — ювелир ухватился за подсказку, благодарно кивнул. «Проходите, господа, какими судьбами, что у вас?» «Располагайтесь», — завел в знакомую большую комнату, усадил за стол. «Чай? Кофе?» «Спасибо. Давайте сперва одели», — начал Воля. «У вас тут совершенный музей», — заметил вдруг княжнин. Внимательно оглядывая стены, чувствуется вкус. «Благодарю вас. Я, признаться, люблю хорошие вещи. Кое-что мне досталось в наследство. Впрочем, давайте к делу по-американски, так сказать». Он добродушно глядел на Волю, слегка подчеркивая тем самым второстепенное значение княжнина. Воля выложил перстень. «Перстень! Отлично! Я смотрю, вы специализируетесь по кладам!» В глазах ювелиры заколыхались хитрые огоньки. «Где моя лупа?» «Вот моя лупа!» Он внимательно осмотрел камень, потом поднял на волю глаза. «Молодые люди, буду честен, можете не отвечать, но мне просто любопытно, откуда сей предмет. Я, конечно, назову цену, вас ведь это интересует в первую очередь. Камень неворованный». «Людей повидались. Если сможете мне помочь, я объясню свое поведение чуть позже. Итак...» «Пожалуйста», — Воля заметил, как напрягся княжнин. «Этот перстень вместе с ожерельем — наследие одной старой российской семьи. По преданию, он достался предку во время подавления Пугачевского бунта и, вероятно, принадлежал самому вождю восставших крестьян». «Пугачев? Южные степи, Каспий, возможно, возможно...» «Ну-с, слушайте, я поступлю против всех правил, но сия вещица...» Он с удовольствием покрутил перстень, поглядел камень на просвет. «Она мне кое-что напоминает». Тут, заметьте, два владельца оставили след и два необычных владельца. Во-первых, египетские иероглифы. Не просто иероглифы, а обведенные овальной линией, имя в картуше так это называется... В самом имени знак иероглиф сокола. Помещенный в картуш, он означает знак гора, сына Исиды, небесного солнечного божества, входившего обязательным компонентом в пятичленную титулатуру фараона. Специалист прочитает надпись, но, не сомневаюсь, камень был первоначально фараоновой печатью. Далее он убедился, что его внимательно слушают, По краю камня вырезана арабская вязь. Тут я вовсе не специалист, могу лишь констатировать наличие. Прочесть ее не составит труда, дело в другом. Надпись соревнуется с египетскими письменами, она заключает их в круг, второй хозяин поспешил специально отметить свое владение вещью. В Россию перстень попал из Пугачевских степей. Я недаром помянул Каспий, хотя предпочтительнее было бы черное и средиземное моря. Впрочем, хорошие вещи гуляют по свету, невзирая на границы. Признаюсь, не каждый день приходится иметь дело с подобными вещами, а это интересно особо. Господа, вы готовы слушать? — Конечно, мы с удовольствием прослушаем вашу лекцию, — поспешил заявить княжнин. Нога его под столом наступила на Волен ботинок. Чегринцев молча кивнул. Возникла непонятная дуэль, он чувствовал хорошо скрытое напряжение обоих. «Тогда я поухаживаю за вами. Кофе, чай, виски со льдом, что пожелаете. Я не займу много времени, но какое-то время потребуется. Хочу, чтобы вы слушали с удовольствием». «Кофе, мне кофе», — сказал Воля. «Пожалуй, кофе это будет хорошо», — произнес княжнин Ювелир вышел. Княжнин, выждав паузу, тихо прошептал. «Он что-то плетет. Обычно так себя не ведут. Будьте предельно сдержаны. Не проще ли потребовать цену и кончить спектакль?» «Нет-нет. Если делать, надо было делать это сразу. Он пока выиграл. Подождем». Николай егорович внес на подносе кофе, расставил маленькие фарфоровые чашечки, разлил из джезвы ароматный напиток. «Итак, мы на Востоке. Приготовьтесь слушать внимательно» я начинаю историю о бельхаджи мехими воители и о ккудият эль сауня он начал